глава десятая. «Эй, старик, давай просыпайся». Я нежно похлопывал яйцерика по яичным щекам. Мы перетащили его в дом. Тащить пришлось втроем, потому что у меня в любой момент могла накрыться спина. Диана одной рукой придерживала платье, а Фиона тоже одной рукой фиксировала на себе скатерть, которую истырила со столика в клубе. Вся наша команда при этом была крайне нестабильна, и я всерьез опасался, что мы кокнем яйцерика по дороге. Но обошлось. Никто, что характерно, помогать нам не кинулся. Впрочем, их можно было понять, учитывая, как я выглядел с ног до головы в яичной массе. Вот я лично подошел бы к залитому явно чужой кровью человеку помогать тащить куда-то другого бесчувственного человека. Че-то хз, честно говоря. Краем глаза я заметил Джона ячменное яйцо. Он, увидев меня, покачнулся, развернулся и вчистил бежать, смешно переваливаясь, как и подобает яйцу. Будет теперь еще и отсюда что-то этакое неприятное. Короче, валить отсюда надо, и чем скорее, тем лучше. «Валить надо», — эхом отозвалась на мои мысли Диана, когда мы наконец-то положили яйца Рика в его постель. «Кого?» — отважно спросила Фиона. «Да всех!» — проворчал я. «Задолбали!» В этот момент, как ни странно, думал об яйце Ирине. Ведь вся такая влюбленная была, аж летала. И чего? Сидит там теперь, ревет в луже Смита. Вообще что-то мне в этой сансаре катастрофически не везет с амурами. Тян — мужик, Диана — стерва-одиночка, Розалинде нужен был только секс, Элегия — попсовая фанатичка, а яйцерина — дура. К тому же яйцо. Чтобы свалить, нужно было оружие. Чтобы валить всех — тоже. А чтобы получить оружие, нужен был яйцерик. Вот я и похлопывал его по яйцу, понятия не имея, что еще нужно делать. А Диана с Фионой стояли сзади, с любопытством наблюдая за моими действиями. «Может, он того?» — нерешительно спросила Диана. — Ну, протух окончательно. Яйцерик, конечно, был бледен, как смерть. Точно так же побелело то яйцо, из которого я выдернул биту. Пульс щупать смысла нет. Как вообще отличить мертвое яйцо от живого? М да, медицинского яйцеобразования мне не хватало катастрофически. — Где он? Что с ним? — лышался голос и дверь в комнату распахнулась вбежал в яйцедок. ну слав яйцо вздохнул я упал в обморок не знаю что с ним убирайтесь крикнул яйцедок и подкатившись к кровати толкнул меня в бок Откройте окна и убирайтесь ему нужен воздух ты он жив уточнила диана «Вон отсюда я сказал. Фиона открыла два окошка, имеющихся в комнате, и мы вышли. Я тут же направился на задний дворик, где располагался колодец. Попросил. «Полить меня, а?» Фиона тут же сноровисто откинула крючок, удерживающий цепь с ведром. И когда успела собачиться, Ведро полетело в колодец, где-то внизу тюкнулось о воду. Диана смотрела на меня с сомнением. вряд ли ледяной душ пойдет на пользу спине а яйцо пойдет вяло спросил я я в яйце весь от иду знаешь каково это ходить в одеждах из крови врагов ну так поморщилась диана «Имею представление ладно раздевайся давай мне и вправду оставалось только раздеться комбинезон под воздействием яиц совершенно прохудился Проехи открывались от каждого движения. Хорошо, хоть трусы еще держались. А, собственно, чего бы им не держаться -то? Они же мои собственные. «Мейден и «459-88-Дроп-Си». Фиона таки умудрилась закрепить скатерть и двумя руками подняла ведро. «Готов?» «Всегда готов!» — отважно ответил я. Вода выплеснулась мне на плечо, ведро выскользнуло из кошкиных рук и наполовину полное упало ей на ногу. Визг поднялся до небес. Фиона на одной ноге упрыгала в сторону. Диана, честно, почти не ржала. «Ну, ты моя последняя надежда», — сказал я со значением, поглядывая на платье, у которого уже вторая бретелька превратилась в тонкую ниточку. «Козел ты, Костя!» Мудак и сволочь, проворчала Диана, но все же бросил ведро обратно в колодец и завертела ручку ворота. Я такой да, не без гордости ответил я. Отвернись, охальник. Я отвернулся. Ладно, ладно, будет еще время. Ледяная вода аккуратной струйкой полилась мне на голову. Я поспешно вымыл волосы, уши, лицо, вообще убрал яйца отовсюду, откуда мог. Все? Поинтересовалась Диана. Можно я трусы постираю? Ведро с остатками воды аккуратно опустилось мне на голову. Понял, отстал? Блин, тут же воскликнула Диана, ты глянь, что творится. Она сняла с меня ведро и, швырнув его в колодец, резко повернула голову туда, куда надо было смотреть. Трэш! прокомментировал ворон, сидящий на срубе колодца. В нашу сторону, а вернее конкретно к нам, двигалась толпа из полутора десятков яиц. Это были странные яйца с черными узорами. Как будто кто-то готовил их к Пасхе, но упоролся в хлам и взял не ту краску, да и с узорами ложанулся по полной. Мне показалось, я прочитал на одном из яиц АУЕ, но это не точно. Предводительствовали двое. «Старый добрый знакомый Джон Ячменное Яйцо и Яйцерина». «Сукин сын!» — она. «Ты за все заплатишь!» «Не вопрос!» — крикнул я в ответ. «В рассрочку можно? Или в кредит без первоначального взноса?» «Я вот прям сейчас слегка намели». «Ты убил моего сына!» — заорал Джон. «Не, это точно не я! Самоубийство чистой воды!» «Тебе конец, ублюдок!» «Ну, начинается!» «Зачем мне конец? Что мне, своего мало, что ли?» «В дом!» — сказала Диана. «Быстро!» Яйца несли с собой что-то вроде ракеток для пинг-понга, только цельнометаллическая. Прямо на моих глазах одна из этих ракеток слегка засветилась белым, и от нее, как в мультике, полетели световые волны, такими колечками расходящимися. Колечки угодили в Фиону. Она взвизгнула и отскочила. «Как ощущение? полюбопытствовал я. «Щекотно», — пожаловалась кошка. «Это противояичное оружие», — догадался я. «Сделаем вид, что оно опасное». Мы побежали в обход холма. набегу я покрутил головой чтобы убедиться ни одного яйца на улице сныкались по норам и ждут чем закончится обыватели блин ворвавшись в дом мы закрыли за собой двери. яйцевик крикнул я ты живой там нет тернец пришел из дверей комнаты сначала выкатился усталый яйцедогк и привалился к стене Следом за ним, еле передвигаясь, выполз яйцерик. «Что ты натворил, Костя?» — прожептал он. «Что заказывали? Дочку вашу защитил? Она теперь, правда, замуж за меня не хочет. Ну, наверное, не хочет. Так-то мы конкретно не обсуждали, но она сейчас вместе с Джоном ячменное яйцо окружает дом». Господи, застонал яйцерик, что еще уготовила мне великое яйцо? Да, жопа полная, не стал я щадить психику яйцерика. Все твои агенты стали яйцекратами. Да-да, это мне сама яйцесандра Сандра великолепная сказала. Она была в составе Голема в подвале. Что? Мертвенная бледность постепенно сползла с яйцерика. Он начал наливаться нехорошим багрянцем. «А вот то! Все, некого щадить, яйцерик. Доставай оружие!» Окно разлетелось в дребезги под виск Фионы. В помещение влетел камень. «Яйцерик!» — заорал снаружи Джон ячменное яйцо. «Пусть он выйдет!» нам нужен только костя старательное яйцо выпусти его папа подхватила яйцерина ты прячешь у себя убийцу и негодяя от любви до ненависти один шаг прокомментировала диана но яйцерику кажется сделалось резко по барабану что там происходит с его дочерью что вновь спросил он глядя на меня «Ты уверен в этом?» «Да, уверен», — кивнул я. Яйцесандра четко сказала. «Нет больше наших в стане яйцекратов. Всех надо валить без зазрения совести». «Твари!» — заорал яицерик и, оттолкнув от стены яицедока, что-то там сделал. Кусок стены повернулся беззвучно вокруг своей оси и замер. В специальных креплениях висели такие же ракетки, как у осаждающих снаружи. «Берите по прорычал яйцерик. Он первым схватил невидимыми руками две ракетки, одну направил на яйцедока. «Ты со мной?» — спросил он. «Я... я... залепетал яйцедок». Ракетка начала светиться. «С тобой! С тобой!» Распешил воскликнуть яйцедок и взял две ракетки. Показал их яйцерику, мол, вот весь готов к труду и обороне, а также ко всем остальным превратностям судьбы. Мы тоже взяли по две ракетки. Я нащупал на рукоятках кнопочки. Но в общих чертах принцип ясен. Осталось посмотреть, как именно они работают на яйцах. «Яйцерик!» — заорал Джон. «Мне надоело ждать!» Считают до трех яиц, а потом мы поджарим всех, кто в доме. Папа, пожалуйста! – завизжала в ужасе яйцерина. Теперь до нее кажется дошло, с кем она спуталась и какие неприятные могут быть последствия. Сколько их? – тихо спросил яйцерик. Пятнадцать, сказал я, плюс Джон и яйцерина. — Раз, яйцо! — крикнул Джон. — Яйцедиана, ты выйдешь первый. Это их отвлечет, — сказал яйцерик. — Яйцедок, яйца Фиона, позиции у окон. Как только выходит яйца Диана, стреляйте. «Есть — Есть! — сказала Фиона. Яйцедок молча покатился как окну. — Не заденьте яйцерину, — прошептал яйцерик. Ракетки у него в руках слегка дрожали. «Два яйца!» — крикнул Джон. «А мы чего делаем?» — спросил я. «Мы с тобой, Костя, старательное яйцо, выбегаем сразу же, как яйцы Док и яйцы Фиона откроют огонь. Выбегаем и кладем их всех, без жалости, всех, кроме яйцерины. Она Она все, что у меня осталось». «Да я понимаю, чего ты начинаешь». — Да прибудет с нами яйцо! Вздохнул яйцо — вздохнул яйцерик. — Три яйца! — крикнул Джон. «Погнали — Погнали! — сказала Диана и, распахнув дверь, шагнула наружу, пряча ракетки за спиной. Платье с нее категорически сползло при этом, и я позавидовал виду, который открылся яйцам. Впрочем, они один хрен ничего не понимают. Ворон зато понимал. — — Заорал он, носясь в воздухе кругами. — Порн! Перестрелка! Фиона и Яйцедок нажали на кнопки своих ракеток одновременно. Я увидел, как ряды колечек улетают в окна. Кто-то заорал снаружи, послышались характерные хлопки. Яйца взрывались. «Вперед — Вперед! — крикнул Яйцерик. Он выкатился наружу, я за ним. Оценить обстановку хватило секунды. Из пятнадцати яиц осталось тринадцать. Два других обратились в лужи с плавающими в них осколками скорлупы. Я прицелился в Джона, нажал кнопку. Колечки полетели, но Джон отшатнулся в сторону и выстрелил по мне. Я, стиснув зубы, остался на месте. «Ну и не зря». Действительно щекотный и ничего больше. «Получайте ублюдки!» Проворковала Диана и, выставив перед собой ракетки, открыла огонь с двух рук сразу. Фиона и Док полили из окон. Яйцерик в мгновение ока застрелил два яйца. Вот в него полетел колечечный луч. Я быстро заступил ему дорогу и выстрелил в ответ. Яйцо с надписью АУЕ. «Взорвалось!» «Мутни!» Сотряс землю громовой голос. «Настал час расплаты!» Я поднял взгляд, и челюсть у меня отвисла. Этот голем был высотой с девятиэтажку. И ладно бы он был один, но их было трое, и все они шагали к нам».